Василий головачёв Особый контроль. Глава первая. Игра. В мягкой фиолетовой полутьме ее лицо словно светилось изнутри розовым светом, и необычным казался его овал в черной волне ощутимо тяжелых волос. Странным было лицо, безжизненным. Одно выражение застыло на нем — безнадежность. «Может быть, темнота ее глаз скрывала и боль, и слезы, но слова были резкими, жесткими и беспощадно чужими. Жестокие слова, от которых замерло движение в воздухе и повеяло холодом. И Филипп сказал почти равнодушно, чтобы прервать этот разговор, чтобы ей было легче. Он еще не понимал до конца, не хотел понимать, что она уходит, чтобы тяжесть вины, да и была ли она виновата, легла на двоих. «Хорошо». «Не будем больше об этом». аларика Ларика облегченно вздохнула, вскинула голову и снова опустила, теперь уже виновата. И было в этом движении то, чего больше всего не понимал Филипп — неуверенность. Непонятный получался разговор. Говорила она прямо и энергично, но неуверенными выглядели жесты, неуверенность звучала в ее отрывочной речи. Молчание заполнило комнату. Она не знала, что делать дальше. Он пытался понять, почему оказался в таком положении. Почему? Десять лет детской дружбы, множество ссор и примирений с помощью друзей, оба упрямые горды и любовь. Любовь ли? Может, не было любви? «Прости», — сказал он, с трудом шевеля губами. «Я, наверное, от природы инфантилен и не могу понять, что происходит». «Объясни мне, наконец, что это? Так серьезно?» аларика судорожно кивнула. На слова не хватало сил, а еще она боялась, что решимость ее угаснет совсем, и это агония их любви, которую он не хочет замечать, продлится еще долго, долго. «Я тебя всегда понимал с трудом», продолжал Филипп, все еще на что-то надеюсь «Наверное, я слишком медленно взрослею. И все же, вот ведь парадокс, я тебе не верю». Он подождал несколько секунд, всматриваясь в ее лицо, ставшее вдруг чужим и далеким, и рывком выбросил свое сильное тело из кресла. — Что ж, прощай. Что еще говорят в таких случаях? — Желаю удачи и счастья. Прошагал до двери, оглянулся, ничего не увидев, и вышел. и только засомкнувшейся дверью ощутил странную сосущую пустоту, холодную, как ледяной грот, и понял, что это действительно серьезно. Серьезней не бывает, и ему до боли в груди захотелось броситься назад, встать на колени и, пусть даже не видеть ее, только чувствовать рядом, ощущать ее тепло, дыхание, но вернуться было уже невозможно. Там выросла стена, толстая стена из двух слов «люблю другого». «Люблю другого! Люблю другого!» Когда она успела? И кто он, покоривший доселе независимый ее характер? Или это всего-навсего слова? Проверка чувства? Нет, не может быть. Так жестоко шутить она не способна. Значит, на самом деле существует этот третий, замкнувший тривиальный треугольник. И не поможет никто. Никто! Потому что это, наверное... единственный случай, не подвластный даже аварийно-спасательной службе, когда человек... Помоги себе сам. Кто-то прошел по коридору. Филипп открыл глаза. Филипп открыл глаза и виновато улыбнулся, все еще пребывая во власти воспоминаний. Рядом с пультом вычислителя стоял Травицкий и смотрел на развернутый объем мысли проектора, постукивая по груди пухленькими пальчиками. Метровый куб проектора был заткан цветами, и в его глубине в раствор стационарной ТФ-антенны было вписано лицо Аларики. Сноска, ТФ, таймфак, система мгновенной транспортации материи. Здесь и далее примечание автора. «Извините», — пробормотал Филипп, стирая изображение. «Задумался». Травицкий грустно покивал. «Я не удивляюсь, привык». «У тебя, кажется, завтра ответственный матч?» «Финал Кубка Континентов», — сказал Филипп, не поднимая глаз. «Зачем я только пришел сюда сегодня?» — подумал он. «Все равно от меня толку, как от козла молока». «У Травицкого и без меня забот хватает. Надо же!» — размечтался с Эмканом на голове. А Ларику нарисовал. «Почему я вспомнил о ней? Согласно всем нормам психомоделистов, я должен сейчас думать об игре. Или перегорел?» «Нет, просто запретил себе думать об игре. А на Аларику, выходит, запрета не хватает. Слаб ты еще, Филипп Ромашин, конструктор, спортсмен и так далее». «Иди отдыхай», — посоветовал Травицкий. «Эту конструкцию, — он кивнул на пустой объем мысли проектора, — списываю только за счет твоего волнения. На твоем месте я слетал бы куда-нибудь один, например, в музей истории. Кстати, у меня к тебе один не совсем обычный вопрос». «Не замечал ли ты каких-нибудь поразивших тебя явлений?» «Что вы имеете в виду?» — озадаченно спросил Филипп. «Ну, что-нибудь странное, экстраординарное, выходящее за рамки обыденности, ранее не встречающееся». «По-моему, нет, не встречал. А может, не обращал внимания?» «Так обрати». Травицкий кивнул, погрустнев еще больше, пожелал удачи и вышел. Маленький, круглый, грустный, начальник конструкторского бюро, лучший специалист института ТФ-связи. Филипп снял с головы корону мыслеуправления, называемую в быту эмканом, постоял у пульта, размышляя о своих отношениях с людьми, которые понимали его больше, чем он сам. Начальник бюро Кирилл Травицкий, человек, сделавший из него конструктора функционала – никогда не высказывающий недовольство его постоянными увлечениями, капризами, волейболом, наконец. Хотя волейбол — не увлечение, не каприз. Это жизненно важная потребность, без которой нет смысла в слове «спорт». Как их совместить? Работа в институте, требующая постоянных занятий, и большой спорт, требующий полной самоотдачи. Как совместить несовместимое? Проблема. пробормотал Филипп, пряча Эмкан в нишу под пультом. «Что хотел сказать Кирилл? Что он подозревал под словами «необычное явление»? Что-то конкретное или просто очередной тест на внимательность? Странно, а я сегодня и в самом деле заторможен. Не сказалось бы это на игре. Надо встряхнуться, как тогда, пять лет назад». Шаги смолкли. Филипп открыл глаза, сделал шаг, другой все быстрее и быстрее пошел прочь от проклятой двери. Идти было мучительно больно, как босиком по битому стеклу, но он прошагал пустым коридором до метро медцентра Дальнего Востока, где Ларика работала врачом-универсалистом скорой помощи. Мельком увидел свое отражение в зеркальной плоскости входа, подождал, пока отпустит, и всем корпусом в дверь. Сноска. Метро. «мгновенный транспорт» — возврат термина одного из самых массовых видов транспорта в 20-21 веках. На станции задерживаться не стал. Прямая линия сообщения с Москвой была занята, и он перенесся на Марс. Так велико оказалось желание сбежать из этого вдруг опостылевшего места. Но на второй станции метро Марса Филипп задержался почти на сутки. Решение было импульсивным и поэтому бесповоротным. Прямо со станции он ушел в горы, в один из наименее исследованных уголков страны Огига. Боль сердца требовала выхода, каких-нибудь отчаянных действий, и он в бешеной удали пошел вверх, на гребень уступа Огига, через дикие скалы и каменные стены, над пропастями и обрывами, ухитряясь проходить там, где спасовали бы и более опытные скалолазы, привыкшие опираться на здравый смысл. Невесомый, как тень, он переносился по едва заметным полкам и карнизам над километровыми каньонами и ущельями горной страны. И грудью о камни, пальцы в кровь, беззвучный крик всего тела, всю мощь и ловкость, и реакцию в едином порыве на борьбу с камнем, на борьбу с самим собой. А на совершенно лысой макушке одной из гор Агига он вдруг упал на колени и закричал — алла Воздух Марса, воздух, созданный предками столетия назад, отозвался гулким вздохом и долго шумел, как океанский прибой, пока не смолкло эхо. Солнце ушло за изломанную черту горизонта, и пришел сморагдовый закат. Назад Филипп спускался шесть часов. Он очнулся. прошелся по комнате, легонько притрагиваясь пальцами к шершавым голубым стенам, гладким поверхностям аппаратуры соседних конструкторских комбайнов. Сотрудники лаборатории давно закончили работу, и комбайны на время осиротели. Память. Память — единственный мостик, связывающий прошлое с настоящим и будущим. Хрупкий, нематериальный мостик, по которому можно идти только в одну сторону от прошедшего — «Может быть, это и необходимо? Недаром кто-то в древности говорил, все будет так, как должно быть, даже если будет иначе. И все же иногда до смертной тоски хочется вернуться назад, со всем своим приобретенным опытом и умением сделать все по-другому, иначе, лучше и правильней». Филипп вздохнул, выключил автоматику конструкторского комплекса и обесточил аппаратуру лаборатории. Но не успел он выйти из комнаты, как между ним и дверью сформировалась из воздуха полупрозрачная плоскость, похожая на жидкое стекло. Постояла секунду, подернутая рябью, и скачком превратилась в зеркало. На Филиппа смотрел он сам, оторопевший от неожиданности. Нога затекла, Филипп, опомнившись, отступил на шаг. Его отражение в зеркале послушно повторило жест. «Шутки Угловского», — подумал Филипп, внезапно успокаиваясь. лёня любит розыгрыши. Это или видеопризрак динга или наведенная галлюцинация, и в том и в другом случае я ничем не рискую. Ну, погоди, шутник!» Сноска. «Динго. Динамическая голография. Генератор голографических изображений, способных двигаться». Конструктор смело двинулся прямо на прямоугольник зеркала, пробил телом неощутимую поверхность — Точно, Динго. Но вышел не к двери, а в противоположную сторону, к пульту. Зеркало странным образом повернуло его обратно. Что за чертовщина? Филипп еще раз шагнул в зеркальную плоскость и снова вышел вглубь комнаты. Интересная динга получается, с пространственными вывертами. Не на это ли намекал Травицкий? Но как он мог предвидеть? Или это его рук дело? Чепуха. Кирилл не способен шутить так примитивно. Упрямство не являлось фамильной чертой характера Филиппа, но его разобрало любопытство, и он еще раз шесть настойчиво проверял возможности зеркала по выворачиванию наизнанку. Неощутимая, гладкая на вид поверхность, не толщины, если посмотреть сбоку, невозмутимо разворачивала входящего в него на 180 градусов. Пробовал Филипп зайти с другой стороны, с тем же результатом. Перевертыш действовал одинаково как с фронта, так и с тыла. Когда Филипп собрался начать поиски шутника, зеркало внезапно свернулось в нить, нить собралась в точку, и та исчезла. Конструктор разочарованно потоптался на месте, потерял интерес к явлению, привел себя в порядок, собрался выходить из комнаты, и вдруг что-то заставило его остановиться. Он посмотрел на окно-стену, за которым сгущались сумерки. «Вечер. Часов в девять десятый вечер?» Филипп не поверил глазам. Его наручное видео показывал 10 минут пятого. В окно только что лился полуденный солнечный свет. Не мог же он так увлечься игрой с зеркалом, чтобы не заметить, как пролетело пять часов. В таком случае был бы неисправен видео, а он работает нормально. «Что произошло?» Филипп торопливо запросил службу времени, и женский голос сообщил ему точное время — 21 час 12 минут 40 секунд. «Чушь какая-то!» — вслух сказал Филипп и подумал. «Если только зеркало не обладает свойствами замедлять течение времени, неужели научились создавать такие динго?» С этой мыслью Филипп наконец-то выбрался из рабочей комнаты, пообещав себе разобраться с этим делом позже. Вечером следующего дня Филипп, начисто забыв свою встречу с зеркалом, посадил пенас в парке у Центрального спортивного комплекса России, почти в центре Москвы. Сноска. Здесь и дали название транспортных средств соответствует названию морских судов 15 18 веков. Многие мировые чемпионаты Земли и встречи сборных команд Солнечной системы по игровым видам спорта проходили в залах и на площадках этого комплекса. Филипп бегом направился по аллее к служебному входу величественного здания. Узнал у автоинформатора шифр помещения, где тренировалась сборная русских равнин по волейболу. И через три минуты появился в просторной комнате психомассажа. Потолок комнаты отсутствовал. Такой достоверной была иллюзия голубого неба. Пол напоминал скользкую поверхность ледяного поля. Низкие, бесформенные с виду кресла походили на клубы облаков. Его встретили хором шутливых замечаний и упреков. Филипп быстро огляделся, забрался в свободное кресло и вдруг почувствовал, как непроизвольно напряглись мышцы тела и участилось дыхание. Впрочем, обычная предстартовая лихорадка, или, как испокон веков говорили спортсмены всех рангов, мандраж. «Точен как бог времени», — похвалил его Ивар Гладышев, показывая большой палец — «Я поспорил, что ты придешь в и выиграл». «Что наша жизнь, игра?» С притворной смиренностью вздохнул проигравший пари Павлов. «Опаздывает тот, кто не боится вылететь из команды, поэтому я всегда прихожу раньше на три часа». Они смеялись, перебрасывались шутками, Филипп тоже смеялся со всеми, что-то рассказывал, но он-то знал, видел, что за всеми этими разговорами и пикировкой у ребят одна мысль «Впереди игра». И каждый из подволь готовил себя к главному, к выходу на игровую площадку, и неважно, где ты был до этого, что делал, чем недоволен или, наоборот, от чего счастлив. Все мысли и движения уже подчинялись властному ритму игры, уже отчетливо в ушах становился слышен тугой удар по мячу, уже сердце готовилось работать в великом темпе силовой отдачи, а до начала игры оставалось почти полтора часа. Солинд появился незаметно. Он стоял и хмуро смотрел на резвящихся спортсменов, покусывая травинку, ждал, пока все угомонятся. Потом сказал негромко. Сейчас там встречаются японцы сборной Европы. Счет по партиям 2-1. — осведомился Павлов. «Что японцы?» — поинтересовался Солинд. Все засмеялись. «Ну, выигрывают?» «Нет». Наступила тишина. Павлов присвистнул. «Это как же понимать?» «А вот так!» Соленд вырастил бутон кресла и сел к ним лицом. Европейцы в ударе. «Сдэнни Кросланец простреливает блок чуть ли не под любым углом. Японцы ничего не могут с ним поделать. И хотя вы у Европы выиграли, сегодня вам пришлось бы туго, друзья мои». «Почему?» Удивился круглолицый Павлов, наивный, как пятилетний карапуз в перерывах между играми, хитрый и мудрый, как змей Кецалькуатль во время игры. «Разве мы играли плохо?» Солинд в задумчивости подергал себя замочку уха. «Вы играли хорошо, но слишком уверенно. Сегодня так играть вам не дадут. Поняли меня? Ну, хорошо. Готовы? Сейчас массаж, потом разминка в полсилы». В стартовые шестерки пойдут Ивар, Виталий, Сергей, Филипп. Зал был полон, несмотря на то, что встреча розыгрыша Кубка континентов по волейболу транслировала центральное интервидение Земли по всей системе. У Филиппа вдруг вспотели ладони, и он машинально потер их о майку. Оглядывая передние ряды болельщиков, он неожиданно встретил взгляд девушки с интересом разглядывающей площадку и игроков. Девушка многим напоминала аларику, Впрочем, это же она сама. Здесь? В зале? Сердце прыгнуло вниз, волна горячей крови ударила в лицо. Какими судьбами Аларика, всегда относившаяся к волейболу, к спорту вообще с предубеждением, оказалась в зале на соревнованиях? Аларика, тот же нежный овал смуглого тонкого лица, изгиб бровей, четкий рисунок губ – филип смотрел на нее всего несколько мгновений, но этого было достаточно, чтобы воскресить в памяти прошлые встречи. Оказывается, он и в самом деле не властен над резцом сердца, вырубившим на каменной скале памяти образ Аларики. «Идите сюда», — позвал Соленд, подходя к краю площадки. «Что оглядываешься, Ромашин? Учтите, прошлая жизнь осталась вот за этой чертой». и не спасут вас от поражения ни рост, ни реакции, ни прочее совершенство, если вы не способны отключаться, уразумели?» Филипп покосился на ларику, разминая кисти рук, словно это было главным делом жизни, подумал, «Кто же это с ней, муж? И где, слева или справа? Белобрысова я никогда не видел, а второй как будто знаком. Впрочем, какое мне дело до нее и ее внезапного интереса к волейболу?» играете первый вариант», — продолжал тренер, вглядываясь в спокойные и уверенные лица. Он знал своих игроков, наверное, больше, чем они сами. Знал их бойцовские качества, физические, психологические и человеческие. Знал давно и верил, что для победы они сделают все. Но для этого их надо чуть-чуть разозлить, вернее, расшевелить. Самолюбие у классных игроков тоже много значит. Помните, что будущие неудачи, Солленд помолчал и будто нехотя добавил, не уравновешиваются прошлыми успехами. Филипп с любопытством посмотрел на тренера. Тот как будто нарочно делал вид, что сомневается в успехе. И в то же время можно было понять, что он вызывает их на спор, подразнивает. А может быть, может, он и в самом деле сомневается. Запела сирена, команды построились у лицевых линий площадок. «Финальная встреча по волейболу на Кубок континентов!» прозвучал в зале голос судьи-информатора. «Встречаются сборные команды Северной Америки и русских равнин!» «Ну, орлы!» – пробормотал Гладышев, когда команды обменялись приветствиями и была разыграна подача. «Наша площадка, остаёмся?» «Остаёмся», – быстро сказал Филипп. А Ларика сидела напротив их площадки. «В четвёртом номере у них криста заметил Павлов. «Ему нужен как минимум двойной блок и аут-контроль. В третьей зоне я возьму его в аут-контроле», – сказал Филипп. а Паша пусть следит за Иваром в блоке. Первая же передача со второго темпа на антенну, полупрострел. «Не спеши срывать аплодисменты», — сказал мрачноватый Панченко. криста не Паша, его одним блоком не возьмешь. Во втором номере у них согласующий Рамира Менендес. Вдвоем с Кристо они тебя съедят с Майкой». «Я, конечно, не Кристо», — обиделся Павлов, «но подстрахую в блоке не хуже Рамира». Филипп ободрающе хлопнул его по спине и несколько раз высоко подпрыгнул на месте, ощущая необыкновенную легкость во всем теле. Автомат уже включил игровое поле. Все игры команд высших классов проходили при силе тяжести, равной 0,92 земной. Северо пальма Дель криста уроженец Куба, а также капитан ее сборной команды, играющий в высшей лиге Северной Америки, Тоже сделал несколько прыжков и приседаний на своей половине площадки и приветственно помахал рукой. Он выглядел спокойным и улыбчивым, но Филипп отлично знал. В игре Кристо становится неистовым и страстным, как черный ураган. Справиться с ним в блоке было действительно нелегко. Раздался свисток. Разминка — три минуты. Затем первый сет. Из первых же секунд у игроков сборной «Русских равнин» Не пошла игра. Сначала Павлов, то ли расстроившийся от неосторожной шутки Паченко, то ли по другой причине неудачно принял мяч. Потом Сергей Никитин не довел его до Филиппа, и тот тоже с трудом перебросил мяч через сетку. Американцы Рамира, Кристо и Джон Констебл тут же разыграли комбинацию Рапира, и Кристо со взлета на первом темпе пробил мяч под руки не успевшего с блоком Гладышева. 1-0. Второй мяч, они снова проиграли, и третий. И хотя Филипп в этом виноват не был, он почувствовал смутное недовольство собой, хорошее настроение ушло. С точки зрения организации матча все было проделано безукоризненно. Мягкое рассеянное освещение площадок поляризованным солнечным светом, почти не дающим теней, не раздражало глаз». Рельефная сетка ни на миллиметр не была выше стандартных 2 метров 78 сантиметров, растянутая между невидимыми силовыми столбиками. Тугой белый мяч олицетворял мечту любого волейболиста. Упругий кситановый пол мгновенно впитывал любую пролитую жидкость. Но все же что-то было не так. Какая-то мелочь, регистрируемая пока только подсознанием. Может быть, мешает фасеточные глаза киберсудей? Он никогда не замечал их раньше. Что же тогда? За спиной со второго бросил Филипп согласующему и пробил в блок. Солинд, с виду рассеянный и равнодушный, покусывая вечную травинку, подумывал, не взять ли минутный перерыв. Игра у ребят явно не заладилась, а у американцев получалась почти любая комбинация, любой удар. Что же бывает? Но минуту брать рано, прежде надо понять, чего им не хватает. «Главное — понять самому. Ребятам в игре сделать это трудней». Первый сет они проиграли со счетом 1511 Зал шумел. Филипп искоса посмотрел на трибуну. Аларика смеялась, говорила что-то соседу справа, плотному, молчаливому, с лицом длинным и узким, с жестким, в общем-то, лицом, сильным. «Лет 45-50», — прикинул Филипп и вдруг понял, что он все еще думает о Аларике, отвлекается, а ее присутствие и есть та заноза, которая мешает играть так, как он может. Начало второго сета почти ничем не отличалось от первого. Здесь Солленд, боясь, что игроки потеряют уверенность, окончательно взял первый перерыв. «Вы что?» — негромко, но резко спросил он обступивших игроков, потных, разгоряченных и злых. «Сетка высоковата или судьи необъективны? Встряхнитесь!» «Паша, поменяй темп. Возьми свою игру. Стандарт. Ничего не выдумывай. Филипп, ты сядь, отдохни. Вместо тебя поиграет Игорь. Ивор, только первый вариант. Как договаривались, понял? Предложите свою игру, самую простую. Ничего больше». «Замена в команде русских равнин», — гулко объявил судья-информатор. «Вместо номера четыре Филиппа Ромашина в игру вступает номер девять, Игорь Сосновский». Филипп сел рядом с Солиндом, прополоскал рот и сделал глоток сока. Тренер, присмотревшись к нему, добродушно улыбнулся. «Что нос повесил? Потенциально ты на голову выше всех в игре, но не играешь в полную силу. Почему?» Филипп иронически покачал головой. «Ну и способ ты нашел для подбадривания. Выше всех. крис кстати, игрок сборной земли. И Рамира, и Сережа Никитин. Ну и что?» «Слушай, что говорят, отвечай на вопросы. Где твой прыжок?» «Это первое. Где точность? Чутье паса? Это второе и третье. Ты о чем, собственно, думаешь?» Филипп порозовел и с подлобья оглядел ряды зрителей. аларика смотрела на него, как ему показалось, с веселым презрением. Он вспыхнул до корней волос и разозлился. «Черт возьми! Неужто я и в самом деле так сел?» «Валентин, сделай обратную замену». «Рано, посиди немного. Но я прошу!» Солленд прищуренными глазами ощупал лицо Филиппа. «Ты мне это брось! Выйдешь в третьем сете, все!» Солленд выпустил его, злого и жаждущего борьбы, как и обещал, только в начале третьей партии. Филипп поднял руку и перебежал на площадку, подбадриваемой хлопками игроков по ладони. На трибуны зала он уже не смотрел. Сердце забилось сильно и ровно, исчезла скованность, пришло ощущение сказочной удачи, тело стало невесомым и легко управляемым. Он сразу стал видеть игру, мгновения полета мяча растягивались для него в секунды, в течение которых он успевал подготовиться к приему, найти партнера, принять мяч и дать пас кому следует. Сначала он, играя в защите на второй линии, достал мертвый мяч, посланный Кристо обманным ударом в угол площадки. Зал ответил аплодисментами, но Филипп их не слышал. «Второй вариант», — сказал он в спину Гладышева. «Второй, Ивар!» Тот отмахнулся было, потом оглянулся на товарища, словно не узнавая, и передал остальным игрокам. «Попробуем второе, ребята!» Павлов сразу же выдал Филиппу пас на сетку, рассчитанный по второму варианту. Это был невероятно трудный по исполнению нападающий удар, получивший название «Удар солинда по имени первого его исполнителя. Филипп взвился в воздух из-за спины согласующего игрока, перевернулся на лету на 90 градусов, показав противнику левую руку в замахе, тем обманув блок и с сухим звоном вбил мяч в трехметровую зону у сетки. Зал зашумел и смолк, и молчал до конца игры, словно болельщики боялись нарушить волшебство игры. Филипп нападал с любого номера, с задней линии, с центра, согласно смене темпов. Он перепрыгивал блок чуть ли не на локоть, забивая мячи почти вертикально в первую линию площадки американцев, доставал в защите такие мячи, которые лишь теоретически считались доставаемыми. Он блокировал нападающих в труднейшем исполнении аут-контроля, ловящим блоком, угадывая направление удара в четырех случаях из пяти. Это была игра на вдохновении. Она зажгла остальных игроков команды, и те творили чудеса под стать Филиппу, разыгрывая комбинации хладнокровно и уверенно, словно на тренировке. Если играют команды, равные по классу, то именно такая игра, четкая, слаженная, когда партнеры понимают друг друга по жесту, по взгляду, когда все их движения подчиняются неслышному ритму и кажется, что на площадке находится всего один игрок, чье многорукое тело перекрыло ее, и мяч каждый раз с завидным постоянством натыкается на руки, отскакивая с удивительной точностью в одну и ту же точку над сеткой согласующему игроку. Только такая игра может дать положительный результат, и они, проиграв первые две партии, выиграли остальные три. Зал еще несколько мгновений не модивился на освещенные квадраты игрового поля, на обнимавшихся игроков сборной русских равнин, и потом, словно шторм, обрушился на дворец спорта. Филипп пожал горячую ладонь Гладышева, ответил на объятия друзей, потом его дружно оторвали от пола и несколько раз подкинули в воздух. А он, оглушенный поздравлениями, чувствуя в теле приятную тяжесть, посмотрел на второй ряд трибуны, поискал глазами Аларику, не нашел, и радость и удовлетворение его вдруг померкли, уступив место тоскливому ожесточению. Расклеился от одного взгляда совершенно посторонней женщины. Чего ради я так разнервничался? Неужели остался какой-то след, и под слоем пепла дремлют угли догоревшего костра, как говорил поэт? Старая сказка. Я отрезала Ларик урасы навсегда. У нас две разные жизни. Что я знаю о ней? Она не одна, вот и все, и все. Хватит об этом. Я играл, кажется, неплохо, до стрессовой отдачи, До сих пор ноги ватные. В коридоре филиппа одогнал Солленд, несколько шагов прошел рядом молча, потом сказал с неожиданной грустью. «Ты играл сильно, Филипп. Я не знаю второго такого игрока ни в одной сборной системы. А ведь ты способен на больше Я-то вижу...» Филипп сжал зубы. «Но?» «Я отчетливо слышу «но?»» Солленд остановился. «Никакого «но» нет, просто...» «Не забывай, что победы делают нас счастливее, а поражения человечнее». «Древний тезис, но он и сейчас не устарел». Тренер легонько подтолкнул Филиппа в спину. «Ты поймешь это позже. Ну, иди, потом поговорим». Филипп не разобрался до конца в смысле намеков тренера, лишь гораздо позже он вспомнил это странное напутствие и понял его настоящий смысл. Теперь же он только кивнул и свернул в раздевалку. а у дверей все еще улыбающийся Гладышев подвел к нему троих. «Это к тебе». Рослый, длиннолицый мужчина в куртке-ночь и черных брюках блеснул цепкими глазами, бросил коротко. «Простите», — и протянул сильную руку. «Майри Бров». Филипп только теперь узнал его. Это был тренер сборной земли по волейболу. И рядом Аларика. Неужели он ее муж? Или мужем является второй ее спутник? Ошеломление прошло не сразу, и Филипп еще раз пережил мгновенное чувство утраты и зависти к незнакомым людям, знавшим Аларику, вероятно, ближе, и ему снова показалось, что не было между ними пяти лет времени и пространства, а был только странный сон, и стоит лишь тряхнуть головой, и Аларика засмеется и протянет руки. Он уловил насмешливые искры в ее глазах, очнулся и назвал себя «Аларика». Подала руку девушка, тонко уловив его колебания. Молодой спутник Реброва, на голову ниже его, только слегка наклонил светловолосую голову. Леон. Ребров взял Филиппа под локоть и отвел в сторону. «Много говорить не буду. Вы, наверное, уже догадываетесь, по какому поводу я пришел. Я знаю вас уже два года. Да-да, не удивляйтесь, два года. Соленд мой друг, и потому я знаю обо всех игроках сборной русских равнин». Начинали вы в «Буревестнике». Да, в «Буревестнике». Потом вторая молодежная сборная «Континент», и потом первая. Вы спортсмен настроения. Это плохо. Это большой недостаток для спортсмена экстра-класса, каковым вы, несомненно, являетесь. И, несмотря на этот недостаток, я приглашаю вас в сборную Земли. Во-первых, потому что, когда пик формы совпадает у вас с пиком настроения, вы способны на великолепную отдачу. «Во-вторых, верю, вдвоем мы сможем устранить ваш недостаток. Конечно, мое мнение еще не есть решение земного спорткомитета, но и оно достаточно веско. У вас будет неделя отдыха, во вторник следующей недели прошу на тренировку». «Но Валентин...» — начал Филипп. Ребров усмехнулся. «Солен доберу на себя. Он вырастил не одного выдающегося спортсмена. И это во всех отношениях были люди с большой буквы». Я верю в вас, иначе не было бы этого разговора. От вас зависит превратить мою веру в уверенность. Ну, до связи». Ребров дружески стиснул плечо Филиппа, подмигнул и широким шагом вынес свое крепкое тело из теснина коридора. Филипп, опустив голову, постоял с минуту задумчивости и не заметил, что аларика оглянулась на повороте и окинула его не менее задумчивым взглядом. Сзади послышались голоса, шаги, возвращались игроки, и он поспешил к своим. «Я рад, что прошел Реброва», — сказал Гладышев, искоса посматривая на задумчивое лицо Филиппа. Они стояли на верхней смотровой площадке спортивного комплекса, шпиль которого возносился на 600 метров над уровнем Зеленого океана, над панорамой Москвы 23 века. Зеленые волны рощ, парков и заповедников не могли скрыть белых шатров, плоскостей и полированного пластика зданий, но с высоты бросалась в глаза сочная рассыпчатая зелень лесного массива. И лишь потом в этой зелени начинали сверкать жемчужины зданий. С решением проблемы транспорта исчезла и проблема городов, вспомнил Филипп чью фразу «Не слушая товарища». Посмотрел на недалекий тонкий силуэт Останкинской башни, музея телевидения 21 века, и повернулся к Ивору. Мне почему-то жаль Соленда. Конечно, мы не уходим от него навсегда, но все же словно теряется что-то в душе. Ребров очень похож на Валентина. Разве? По-моему, они совсем разные. Солен сухой, жесткий, шершавый, как ветер пустыни, а Ребров холоден и тверд, как северный камень. О! — «Заговорил как поэт. Они разнятся только внешне. У обоих одна общая черта, которая сближает их больше, чем сблизили бы родственные узы. Это их твердая уверенность в том, что доминанта человека – доброта. Именно поэтому они так требовательны к себе и другим». У Гладышева пискнул зумер личного видео. Он повернул руку браслетом вверх, Из прозрачно-фиолетового глаза на черном квадратике приемника изображений возник тонкий лучик света, развернулся в плоскость и приобрел цвет и глубину. На друзей смотрело лицо жены Ивара. «Я уже давно освободилась, Ив», — сказала она сердито. «Игру твою не видела, можешь хвастаться, как тебе вздумается, но дома...» Гладышев виновато покосился на товарища. «Я с Филиппом, Кира, буду через полчаса. Ты к нам, Филипп?» «Нет», — покачал головой Филипп. «Я к себе. Надо кое-что обдумать до завтра». «Надумаешь, будем рады», — сказала Кира, шутливо погрозила мужу пальцем. Изображение растаяло. «Я пошел», — сказал Гладышев. «Счастливо. Прилетай, если захочешь, мы ждем гостей. А ты был у нас всего два раза, это мало». Он улыбнулся своей обычной доброй улыбкой и стал спускаться к лифту. филипп остался состоять, рассеянно вертя в руках браслет своего видео. Потом вдруг сорвался с места. «Ивар, подожди». Они снова сошлись. «Забыл спросить. Ты знаком с... Ну, в общем, с Аларикой?» «Я знаком с двумя лариками С той, что была с Ребровым». а, -а Гладышев лукаво прищурился. аларика Консалата. Это жена брата Реброва. Кстати, я удивлен ее присутствием на матче. Насколько я знаю, она терпеть не может волейбол». «Я тоже знаю», — подумал Филипп, но промолчал. «Ее телекса я не знаю», — продолжал Гладышев. «Но его знает должно быть Ребров. Дать тебе его телекс?» «Какой ты догадливый», — пробормотал Филипп. «А почему у нее фамилия другая, не Реброва? Сергей Ребров погиб два года назад при ликвидации аварии на подводной ферме. Консалата — девичья фамилия. Она ее не меняла». Филипп, понимающе уставился на Гладышева. «Погиб? Ребров погиб? Муж Аларики? Значит, сейчас она одна?» «Ну, этого я не знаю. Что, за дело? Позвони ей». Ивр засмеялся и помахал рукой. «Могу при случае познакомить. Ладно, до связи». «Да, телекс Реброва. Три единицы, сорок семь, тринадцать СБ. Он живет где-то на Курилах, точно в адреса, увы, не скажу». Филипп постоял с минуты, щурясь на солнце, вздохнул глубоко, записал телекс на видео и тоже поспешил к лифту. Поздним вечером... Он выключил в комнате освещение, походил из угла в угол в полной темноте, потом убрал стену и стал смотреть на бархатное одеяло неба, вспоминая однажды прочитанные строки. «В ночи небесную стриху термиты тьмы проели, и видно звездную труху, что сыплется сквозь щель». Сноска. Мурари. Перевод санскрита. Вспомнился вдруг разговор с тренером, когда он был еще во второй сборной русских равнин. «Ты прекрасный конструктор, я слышал это от Травицкого», — сказал Солленд. «Но ты еще более способный волейболист. Я далек от того, чтобы считать волейбол венцом спорта, как и Кирилл Травицкий от того, чтобы считать работу конструктора ТФ-аппаратуры вершиной творческой работы. Но когда-нибудь тебе придется выбирать». «Выбирать», — вслух повторил Филипп. «Он не хотел выбирать». «Хотел быть и конструктором, и игроком, спортсменом высшего класса, и не видел причин бросать то или другое занятие. Да, современный волейбол требовал таких нагрузок и отбирал столько времени, что многие из игроков могли заниматься только спортом и ничем иным, творческим, ищущим, но спортом. А Филиппа брала тоска». Если он три дня кряду не надевал на голову имкан и не бросал сочеря голову в глубину очередной проблемы, испытывая при этом необъяснимое удовлетворение, снимающее любую физическую усталость и боль. Выбирать. Нет, это время еще не пришло и дай бог, чтобы оно не пришло совсем. С другой стороны Филипп понимал, что будь травицкий или соллин по настойчивей, то выбор мог бы уже состояться, причем не в пользу предлагающего. Филипп некоторое время любовался небом, вспоминал самостоятельный визит зеркала. Чья же это все-таки шутка? Кажется, в глубоком детстве он уже встречал бы такую штуку, но тогда она не казалась таинственной. Зеркало ей, зеркало, что в нем необычного для ребенка. Потом сел перед панелью домашнего координатора. Над фиолетовым глазом Виома встала световая нить, развернулась в плоскость и приобрела глубину. Напротив возникла другая комната, почти такая же, как у Филиппа, Одна стена в ячеях библиотеки у второй — стол, два кресла, из третьей выросла кровать, четвертое — сплошное окно в начинающееся утро. Прямо перед Филиппом сидел Майри Бров и выжидательно смотрел на него, ничем не выражая своего удивления или нетерпения. Филипп почувствовал, что краснеет. «Доброе утро. Добрый вечер. Извините, что беспокою, я, собственно...» «Хотите поделиться мыслями о прошедшем первенстве?» «Да нет! Дайте мне, пожалуйста, телекс о бухнул Филипп напрямик. Ребров продиктовал номер и снова посмотрел на молодого человека все такой же ровный, спокойный, с плавными и точными движениями игрока в волейбол. «Все?» Филипп кивнул, и тотчас же стал белым, как молоко. Ребров выключил канал связи со своей стороны. «Фу!» Выдохнул Филипп и с облегчением засмеялся. «Кремень, не человек. Ничем его не удивишь. Ну и я нахал. Для чего мне ютеликс? Что я ей скажу? Рика, привет, как дела? Не забыла, как мы с тобой?» Тьфу! Чтобы она ответила на мой вопрос. Пять лет, и ни голоса ее, ни изображение... только все реже и реже и злее, вскрики воспоминаний в сумбурных снах под утро, когда я и путается с бредом и тянет душу, не заживший в подсознании, шрам на памяти. Как отрезал! И уже два года она без мужа, черт! Мне-то что за дело? Все было выяснено пять лет назад, срок достаточный, чтобы излечить любого. Но от отчего вдруг барометр настроения повернул стрелку на деление ожидания. чего так нестерпимо хочется увидеть ее, поговорить? Филипп поскреб щеку и набрал телек Станислава Томаха. Это был единственный человек, с которым он мог позволить себе быть таким, какой он есть в собственных глазах, с которым можно было поделиться горем, радостью, сомнениями или тревогой.